Ледоход в этом году начался раньше обычного. Ничего удивительного, подумал Эннвер, если учесть, что творится на дне. В группе было 12 человек. С некоторыми Эннвер познакомился еще в самолете, с другими в Понд-Инлете. Приготовили квамутик, традиционные сани, в которые раньше запрягали ездовых собак, а теперь снегоходы. Сани квамутик не изменились. Четыре метра длиной, с двумя деревянными полозьями, и множеством поперечин, закрепленных без единого гвоздя или шурупа. Сани держались на ремнях и веревках, что упрощало их починку. На трех санях были установлены деревянные кабинки без верха для защиты от ветра. Четвертые сани служили для поклажи. Ты недостаточно тепло одет, — сказал Экезак, взглянув на пуховик Энвика. — Ну да, на термометре шесть градусов выше нуля. Ты забываешь, как продувает во время езды. Ты надел двое носков. Вот это не в Ванкувере. Он и впрямь многое забыл. Ему даже стыдно стало. Конечно, ноги мерзли в первую очередь. Он натянул вторую пару носков и еще один свитер, превратившись в ходячую бочку. Все участники поездки в своей защитной одежде и очках от снега походили на космонавтов. Экизак с двумя старшими в последний раз просмотрел все снаряжение. Спальные мешки, оленьи шкуры, глаза его блестели. Тонкие усы, казалось, топорщились от удовольствия. Иджицеак-Экезак был совсем не то, что отец Эневека. Инуиты и их образ жизни вдруг снова обрели значение в обществе. С началом путешествия по льдам они будут подчиняться только правилам природы. Чтобы выжить здесь, требовалась известная пантеистическая установка «нельзя важничать». Да здесь и не заважничаешь, ты лишь часть одушевленного мира, который во льдах проявляется через зверей, растения и иногда через человека. И через ир. — подумал Эновек. — Кто бы они ни были, как бы ни выглядели, где бы ни жили. Снегоходы, запряженные в сани, тронулись, и они заскользили по замерзшему и заснежному морю. Кое-где виднелись обширные лужи. Процесс таяния уже начался, но пока ограничивался верхними слоями льда. Они ехали на северо-восток, справа от них вырастал из глади льда берег Баффиновой земли, а слева поднимались скалы острова Байлон. С вершин гор к берегу сползал могучий язык ледника. Ехали по замерзшей коре моря. Где-то глубоко под ними плавали рыбы. То и дело полозья саней подпрыгивали на неровностях. Через некоторое время передние сани изменили направление, и обоз последовал за ними. Энвик не сразу понял, что они объезжают широкую трещину во льду, через которую сани не могли бы перебраться. За голубоватым краем разлома виднелась черная бездомная вода. «Довольно длинная трещина», — сказал Экезакт. — Да, потеряем время, — согласно кивнул Эновик. — Почему потеряем? Ты что, забыл? Здесь не имеет значения, когда ты приедешь. Даже если ты объезжаешь преграду, ты все равно продолжаешь жить. Время нельзя потерять. Эновик промолчал. — Может быть, — добавил дядя смеясь, — наша самая большая беда прошлого столетия в том и состояла, что кавалюна принесли нам понятие времени. Нам пришлось усвоить, что время бывает и напрасно потраченным. Кавалюна -ак. Думают, что ожидание — это потерянное время и тем самым потерянная жизнь. Как раз в дни твоего детства мы в это уверовали. И твой отец тоже. А поскольку он не видел возможности делать что-то полезное, он решил, что его жизнь ничего не стоит. Эннвек посмотрел на него. — Ты бы не его пожалела, мою мать. Она сама его жалела, — ответил Экезак и стал разговаривать с Мэри Энн. Им действительно пришлось объезжать трещину несколько километров, Дядя сунул в рот узкую ленточку сала из жестянки и протянул жестянку Эновеку. Это была шкурка Нарвала. Эновек помнил, что в ней огромное количество витамина С. Никакому лимону не сравнится. Он пожевал и почувствовал аромат, который вызвал в нем цепную реакцию воспоминаний. Он услышал голоса людей, с которыми выезжал в тундру двадцать лет назад. Почувствовал руку матери, которая гладила его по голове. Трещины, торосы. Дядя засмеялся. — Это тебе не Хайвей, мальчик. Скажи честно, ты по всему этому не скучал? Если Экезак хотел усилить своим вопросом растроганное состояние племянника, то добился обратного эффекта. Энвик отрицательно покачал головой. Может, то было чистое упрямство, но он отрезал. Нет. И в тот же момент устыдился своего ответа. Экезак пожал плечами. Кто много лет провел на острове Ванкувер, к тому же исследуя жизнь моря, то... Природе стоял ближе, чем к любому человеческому достижению. Но все же скользить по лишенной очертании, белизне, замерзшего пролива, с коричневой тундрой по правую руку и ледяными вершинами острова Байлот по левую, это не то, что наблюдать китов.